Не могу в это поверить. Планомерное уничтожение евреев происходило на все оккупированной территории Европы, и информация по разным каналам поступала и в Соединенные Штаты, и в Великобританию, но этим сообщениям не особенно верили. Рассказы о концлагерях воспринимались как большое преувеличение. Такого просто не может быть. В 43 году беженец из Германии попал членов Верховного Суда Соединенных Штатов Феликсу Франкфуртеру, он поведал видному юристу об уничтожении евреев. Выслушав его, Франкфуртер, сам еврей, скептически покачал головой. Я вижу, что вы все считаете правдой, но я просто не могу в это поверить. В Лондоне 14 декабря 1942 года на заседании правительства министр иностранных дел Энтони Иден сообщил, что из других оккупированных стран Евреев свозят в Польшу, но нет точных сведений относительно того, что там с ними делают. Премьер-министр Уинстон Черчилль спросил, есть ли какие-то подтверждения массового уничтожения, как это происходит? Прямых свидетельств нет, ответил Иден, но есть косвенные. Похоже, это правда, но не могу сказать точно относительно методов. зная, что евреев отовсюду ведут в Польшу, значит, у них есть какая-то цель». В марте 1943 года, за месяц до восстания в Варшавском гетто, британский министр иностранных дел прибыл в Соединенные Штаты. Обсуждался и вопрос о судьбе беженцев. Представители еврейских организаций от имени союзников умоляли Идена обратиться к Гитлеру с предложением позволить евреям, раз он их так не любит, покинуть оккупированную немцами Европу. Энтони Иден, Отверг идею как фантастическую. Союзникам не хотелось обращаться к Гитлеру с таким предложением. Ну, как он согласится, и союзникам придется взять на себя заботу о нескольких миллионах человек? Министр отверг и предложение снабжать умирающих от голода евреев продовольствием. Объяснил американским дипломатам, а что если Гитлер поймает союзников на слове? Где взять столько судов, чтобы вывозить евреев, или доставлять им продовольствие. После прихода в 1933 году Адольфа Гитлера к власти, евреям нужно было бежать из Германии, а бежать было некуда. И по сей день ходят разговоры о том, что сионисты тайно договорились с нацистами. Разжигайте антисемитизм, нам это только на руку, все евреи побегут в Палестину. Заявление о сотрудничестве сионистов с нацистами, «Это абсолютная чепуха», – пишет известный британский историк Уолтер Лакер. «Ни один еврейский молотов ни разу не сидел с нацистами за одним столом. Реальность состояла в том, что евреев никуда не пускали. Конечно же, они могли бы найти спасение в Палестине, которой управляла Англия. Но в Лондоне делали ставку на арабов и противились переселению евреев в Палестину. В 1939 году, британское правительство приняло роковое решение. В течение ближайших пяти лет не больше 75 тысяч евреев получат право приехать на историческую родину. Это был смертный приговор европейскому еврейству, оставленному на растерзание нацистам. 25 марта 1938 года, вскоре после присоединения к рейху Австрии, президент США, Франклин Рузвельт, предложил образовать Международный комитет для устройства судьбы беженцев из Германии и Австрии. 6 июля делегаты из 32 стран встретились в отеле «Рояль» французского курортного городка Эвиан. Ни одно государство не согласилось принять евреев, которых нацисты выпускали нищими, отобрав у них все имущество и все накопления. Если бы правительство Германии Хотела просто избавиться от своего еврейского населения, оно бы не ввело высокий налог на эмигрантов. Но в Берлине не хотели упустить возможности их ограбить. Люди не могли заплатить и оставались на свою погибель. Мог ли сам президент Рузвельт спасти больше евреев? В 1938 году он изменил закон об эмиграции, сняв ограничительные квоты. 27 370 беженцев из Германии, большей частью евреи, нашли убежище в Соединенных Штатах, но республиканское большинство в Конгрессе не позволило ввести в страну еще 20 тысяч детей евреев. Американцы не хотели втягиваться в новую европейскую войну, считали, что их это не касается. В 30-х годах Конгресс трижды принимал законы, которые должны были держать Соединенные Штаты, подальше от войны в Европе. В 1938 году народные избранники в Вашингтоне пытались принять закон, который бы требовал провести общенародный референдум, если бы правительство пожелало объявить кому-то войну. Белому дому с трудом удалось его провалить. Франклин Рузвельт твердо пообещал согражданам. «Я уже это говорил, но скажу еще раз, ваши дети не отправятся на чужую войну. Своим советникам он сказал, когда на нас нападут, это уже будет не чужая война. Рузвельт понимал, что невозможно сохранять нейтралитет, когда мир захватывают фашисты. Весной 1939 года он распорядился патрулировать Атлантику и перехватывать немецкие и итальянские подводные лодки. «Если мы потопим их, скажем, как это делают японцы, ах, извините, больше это не повторится». И на следующий день потопим еще парочку: президент Рузвельт обратился к американцам с посланием, в котором говорил об опасности, исходящей от стран, где не существует ни демократии, ни религии. А нацистам формирование антигитлеровской коалиции казалось явным доказательством существования всемирного еврейства, которое управляет западными державами. Гитлер не мог понять, что объединяет эти страны, видел только одно объяснение. Евреи сплачивают всех врагов Германии, значит, всех евреев нужно уничтожить. Евреи пытались бежать в соседние страны. Франция, пока не была оккупирована в 40-м году, их принимала. Швейцария закрыла границу. «Дас бот и стволь!» «Лодка переполнена!» — так говорили швейцарцы, заворачивая людей на границе и обрекая их на верную смерть. Швейцария отказала во въезде примерно 30 тысячам беженцев. Кантон Тургау стоит на швейцарской стороне Бодонского озера, которое отделяет страну от Германии. Озеро широкое, но зимой беженцы пытались перебраться в Швейцарию по льду. Полиция возвращала их назад, и люди попадали в руки гестапо».